Как не тускло было это игрушечное освещение, все же оно позволило разглядеть длинную широкую плоскодонку, загруженную на носу чем-то набитыми мешками и охотничьими трофеями. Их было довольно много. Уже разделанная туша оленя, большущий кабан, зажатые между ним и бортом тушки зайцев и несколько черных птиц,